После четвертой прозы и поездки на Кавказ, март-ноябрь 1930 года, Абхазия, Грузия, Армения, Мандельштам снова начал писать стихи. Начался его новый творческий подъем. Целый ряд мандельштамовских стихотворений, наполненных тем самым ворованным воздухом, о котором сказано в четвертой прозе, был создан в Старосадском переулке. В середине января 1931 года Мандельштамы возвращаются из Ленинграда, где они некоторое время находились после поездки на Кавказ в Москву. Своего жилья у них не было. Осип Амильч поселяется у брата в Старосадском переулке, а Надежда Яковлевна у своего брата Хазина, в доме 6 на Страстном бульваре. Мандельштам привез с юга цикл стихотворений «Армения». В 3-й мартовской книжке «Нового мира» цикл был напечатан. Начинается поэтическая работа непосредственно в Москве. В начале марта пишется стихотворение «Я скажу тебе с последней», с его бесшабашной печалью и сарказмом, и создаются строгие отразившее недоброе предчувствие и готовность к нелегкой судьбе стихи, колют ресницы, в груди прикипела слеза. «Я скажу тебе с последней прямотой. Все лишь бредни, Шерри бренди, ангел мой. Там, где Эллину сияла красота,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 Я скажу тебе, с последней прямотой все лишь бредни, Шерри Бренди, ангел мой. 2 марта 1931 года. Очевидно, связь стихотворения с Пиром во время чумы Пушкина, Спой Мэри. Столь же, несомненно, перекличка стихотворения с Верлена ангел мой из Серенады, эллинизм, о котором когда-то писал поэт, о человечении быта, так сказать, прививка эллинского чувства красоты новому миру, все это не состоялось. Если в 1918 году в статье «Государство и ритм» было заявлено «Над нами варварское небо», и все-таки мы эллины, то в стихотворении 1931 года с горечью говорится противоположное. По свидетельству Надежды Мандельштам, стихотворение было создано в служебной смотрительской комнате биолога Кузина в зоологическом музее во время дружеской пирушки. Написано «Во время попойки в зоомузее» если грубо раскрыть. Елена это нежные европейки. Ангел Мэри, я. Пир во время чумы, а чума ощущалась полным ходом. Сохранились беловики моей рукой. Шерри Бренди, в смысле чепуха, старая шутка, еще из Финляндии, где жил с Каблуковым. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Комментарий к стихам 1930-1937 годов. Мандельштам, Надежда Яковлевна, третья книга. Составитель Фрейдин, Москва, 2006 год, страница 247, конец примечания. Нежные европейки в комментарии Надежды Мандельштам, «Петербургские красавицы», упомянутые в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан» 1931 года. Об этих стихах речь будет ниже. Каблуков, секретарь Петербургского религиозно-философского общества, старший друг Мандельштама, с которым 19-летний поэт познакомился в 1910 году в Финляндии. В первой главе нашей книги цитировалась запись из дневника Каблукова об эротических стихах Мандельштама. В ряду произведений такого рода Каблуков называет дневники, обращенные к Марине Цветаевой и завершающие роман с ней Не веря в воскресенье чуду. Это стихотворение в первой главе было приведено. А также стихи Я научился вам блаженные слова и Когда Соломенко не спишь в огромной спальне, посвященная Соломее Андрониковой, и стихотворение Камея, я потеряла нежную Камею, адресованную Тинатине Джорджадзе, двум красавицам-аристократкам из круга Европеянок нежных. Относительно выражения Шерри Бренди нет оснований не доверять комментарию Надежды Мандельштам. Однако не исключено, что актуализация интереса к знакомому выражению могла произойти в связи с прочтением повести Валентина Катаева «Растратчики», опубликованных в 1926 году, или просмотром спектакля по растратчикам. Сам Катаев утверждал, что поэт подхватил это выражение на премьере спектакля по его произведению. Примечание Михайлов Нерлер, Комментарии, Мандельштам, Осип Амильевич, Собрание сочинений в двух томах, Москва, 1990 год, том 1, страница 509, конец примечания. Повесть вызвала сочувственный интерес у Мандельштама. В статье веер Герцогини, 1928-1929 годы, он именует произведение Катаева «крупной вещью», хотя оно и не вызывает у него таких увлеченно-эмоциональных оценок, как «Три толстяка Юрия и Олеши», хрустально-прозрачная проза, насквозь пронизанная огнем революции, книга европейского масштаба и 12 стульев» Ильфа и Петрова, врижущий веселой злобой и молодостью, дышащей требовательной любовью к советской стране, памфлет. В Катаевской повести – Во всяком случае, выражение используется не раз и выступает в первую очередь в качестве обозначения шикарной жизни, то есть жизни красивой и замечательной, и при этом утраченной, какой она представляется одному из героев книги Филиппу Степановичу: А после обеда: Не угодно ли кофе с ликерами? Шерри, бренди, будьте любезны, болтал Филипп Степанович. Бухгалтер Филип Степанович зазывает кассира Ванечку к себе домой. «И очень приятно!» — закричал он фаготом. «Прошу вас, господа, Суаре Интим, Шерри бренди, месью и мадам, угощаю всех!» Филипп Степанович в Ленинграде, в особняке у жуликов, разыгрывающих высшее общество. «Шерри бренди! произнес он, заплетаясь, «Будьте любезны, мадам!» — Филипп Степанович Изабелли. Выражение «Шерри Бренди в «Растратчиках» сочетается с мыслью о бесшабашном разгуле, когда человек, пребывая в некоем фантастическом мире, забывает о всякой ответственности и последствиях. «Пропади все пропадом, будь что будет!» «Что же это ты, Ванечка, а?» Плюнь на все и пойдем пить сорокоградусную водку. Положись на меня, Шерри, Бренди, Шато и Кем. И в чем, собственно, дело? Жизнь прекрасна. Двенадцать тысяч на текущем счету. Вилла в Финляндии, лионский кредит. Вино и женщины. Масса удовольствий. Примечание. Катаев. Растратчики. Собрание сочинений в десяти томах, том 2, Москва, 1983 год, страницы 26, 58, 64, 107, конец примечания. В пользу предположения, что Шерри бренди из Мандельштамовского стихотворения может иметь определенную не внешнюю, а тематическую связь с Катаевской повестью, говорит, как нам представляется то, что в обоих сочинениях доминирует мотив растраты. Без сомнения, лирический герой Мандельштама понимает красоту и счастье иначе, чем Филипп Степанович. Однако ситуации подобны, все растрачено, и теперь осталось Ангел Мэри, пить коктейли и дуть вино, причем коктейли в Мандельштамовском стихотворении столь же воображаемое, как и вилла в Финляндии в горячечных монологах Филиппа Степановича. Следом за стихами о том, что все лишь Шерри бренди появляется стихотворение «Колют ресницы, в груди прикипела слеза». «Колют ресницы». В груди прикипела слеза. Чую без страху, что будет. И будет гроза. Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. Душно. И все-таки до смерти хочется жить. Снар, приподнявшись на первый раздавшийся звук, Дико и сонно еще озираясь вокруг, Так вот бушлатик, шершавую песню поет, в час, как полоской заря, над строгом встает. 4 марта 1931 года. Бушлатник, заключенный, дом 10 по Старосадскому переулку, в котором поэт поселился у брата, соседствует с Ивановским монастырем. В упраздненном монастыре находилась тогда тюрьма, экспериментально-пенитенциарное отделение при Госинституте по изучению преступности и преступника, а с 1930 года и отделение фабрично-трудовой колонии при Государственном управлении мест заключения, по данным историка Головковой. Собственно, исправдом был размещен в бывшем монастыре уже вскоре после революции. Уходя от брата Шуры или возвращаясь домой, Мандельштам многократно должен был проходить мимо этого учреждения. Не отразилось ли это обстоятельство в стихотворении? Хотя московская тюрьма и не острог. «Тюрьма прочно жила в нашем сознании», пишет о людях своего поколения Надежда Яковлевна Мандельштам Примечание Мандельштам, Надежда Яковлевна, воспоминания Страница 146 Конец примечания Как создавались стихи в Старосадском переулке? На этот вопрос помогают ответить комментарии Надежды Мандельштам к стихам 1930-1937 годов. Первая московская группа стихов состоит из «Волчьего цикла», нескольких так называемых «Дразнилок», «Ангел Мэри», «Александр Герцевич» и Апью за военные астры» и стихов о концерте. Стихи эти О.М. писал, живя в Старосадском у своего брата Шуры, в комнате, где находилось четверо. Он, Шура с женой Лелей, И их крошечный сын Шурик. Ночью он в темноте, боясь к утру забыть стихи, записывал их на крошечных бумажках. Утром он приходил ко мне, к моему брату, и я записывала ночные стихи. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Комментарий к стихам 1930-1937 годов. Страницы 245-246. Конец примечания Волчьим циклом Мандельштам называет Группу стихотворений, центральное место, в которой занимает загремучую доблесть грядущих веков. Будет приведено ниже. Во второй книге Надежды Мандельштам содержатся важные дополнительные подробности. Мы вернулись из Армении поздней осенью 30-го года. Первые полтора года мы тарили по чужим квартирам. Одно время даже порознь. Волчий цикл писался, когда Мандельштам жил у своего брата, у Шуры, а я у своего. В комнате Шуры всегда стоял шум. Узкая и длинная она соседила с двумя такими же перенаселенными комнатами, где в одной бренчал на рояле Александр Герцович, а в другой хлопотала заботливая еврейская старуха, опекавшая детей, внуков и соседей. Стихи начинались ночью, когда воцарялась запрещенная тишь. Боясь, что за ночь он все забудет, как всегда забывались мелькнувшие во сне строчки, Мандельштам записывал их при свете ночника на клочках бумаги. Почти каждое утро он приносил мне кучку карандашных записей. Примечание. Мандальштам, Надежда Яковлевна. Вторая книга. Страница 545. Конец примечания. Запрещенная тишь. Цитата из стихотворения, написанного в Старосадском переулке, В марте 1931 года. После полуночи сердце ворует, прямо из рук запрещенную тишь. Тихо живет, хорошо озарует. Любишь-не любишь, ни с чем не сравнишь. Любишь-не любишь, поймешь, не поймешь, Не потомуль, как подкидышь, дрожишь, Что по полуночи сердце пирует. Взяв на прикус серебристую мышь, мышь, несомненно, восходит к пушкинскому «Жизни мышья беготня». И очень вероятно, к статье Волошина, «Аполлон и мышь». Ночью на какое-то время мышиная беготня жизни прекращалась, и уворованные у времени минуты превращались в стихи. Ночные шорохи и шуршание звучат в прошивающих стихотворения «ша» и «же». Внутренняя нервная дрожь сопровождает творческое возбуждение. Но дрожишь, как скупец еще и над каждой драгоценной минутой свободной радостной работы, наконец-то никто не мешает. Это свобода, как всякая свобода подозрительна, Статус поэта сомнителен и маргинален, как у подкидыша.